минуту смертельной опасности. Впрочем, и для разбойников Борки это было также необъяснимо. Они глядели на Рони с таким недоумением, словно она не девочка, а вдруг прилетевшая к ним злобная Друда. Борка тоже остолбенел от изумления. Однако он тут же совладал с собой. Все разом изменилось. Дочь Матиса это маленькая злобная Друда. Пришла ему на помощь таким странным образом. Он, правда, не понимал, почему она решилась на такой безумный поступок, но, усмехнувшись, молча накинул ей на шею ременную петлю. У нас в башне тоже есть темный подвал. И у твоей дочки будет крыша над головой, если пойдет дождик. Вот и я тебя утешаю, Матис! Но разве Матиса могло что-нибудь утешить? Он стоял, будто смертельно раненый огромный медведь и качался взад-вперед, как бы пытаясь этим заглушить нестерпимую боль. Рони глядела на него, и слезы текли у нее по щекам. Матис... Выпустил из рук ремешок, на котором держал бирка. Но мальчик не шевельнулся. Его бледное, без лицо выражало отчаяние. Он не сводил глаз с Рони, стоявшей на той стороне провала, и видел, что она плачет. Ундиса подошла к ней и резко толкнула ее в спину. «Реви, реви. Я бы тоже ревела, если бы мой отец был таким зверем. Замолчи, Ундиса! Убирайся куда подальше и не лезь не в свои дела. Хоть Роня и сама назвала Матиса зверем, но сейчас ей хотелось только одного. Утешить отца. Ведь она причинила ему такое горе. И Лависа хотела помочь Матису, как всегда, когда он попадал в беду. Она стала рядом с ним, но он даже не заметил этого. Он вообще ничего не замечал. Сейчас он был один на всем белом свете. Эй, Матис! Вернешь ты мне сына или нет? Матис по-прежнему раскачивался взад-вперед и ничего не отвечал. Тогда Борка заорал изо всех сил мне сына! Наконец, Матис очнулся. Бери его. Когда захочешь. Я хочу сейчас. Не когда кончится лето, а сейчас. Я же сказал, когда захочешь. И ты Тут же получишь назад свою дочку. Обмен так обмен. Это по твоей части, подлец. У меня нет дочки. Опомнись, что ты несешь. Что ты еще задумал? Говорю, забирай своего сына. Но мне ты дочку вернуть не можешь. У меня ее нет. Зато у меня есть дочь. И моего ребенка я хочу получить назад. Ты понял, Борка? Сейчас, даже если ее отец потерял разум. Матис повернулся и тяжелыми шагами пошел прочь. следующие дни матис не появлялся в большом зале замка и у волчьей пасти когда меняли детей его тоже не было туда пришла лависа чтобы забрать дочь ее сопровождали фьюсок и жоэл а между ними шел бирк борка со своими разбойниками и Ундиса уже ждали их у волчьей пасти и Едва увидев Ларису, Ундиса не скрыла своего торжества. А мать с небось стыдится людям на глаза показаться. Еще бы горе разбойник, который крадет детей. Лариса не удостоила ее ответом. Она обняла Рони и хотела ее увести, не сказав никому ни слова. Она много думала о том, Почему ее дочь добровольно отдала себя в руки Борки? Но только здесь, когда дети встретились, Догадалась, наконец, в чем дело. Ронни и Бирк глядели друг на друга так, Словно были одни во всем ущелье. Да что в ущелье! одни во всем мире. Да, эти двое будут стоять друг за друга до последнего. Это всем стало ясно. Даже Ундиси. Но ей это пришлось... Не по душе. Что тебе до нее? Она моя сестра. И она спасла мне жизнь. Ирони прижалась к Лависе и заплакала. <свят> Это он спас мне жизнь. Хм. Неужто мой сын у меня за спиной водится с этой дрянной девчонкой, дочкой наших смертельных врагов? Она не дрянная, девчонка. Рони, моя сестра. Сестра? Как бы не так. Знаем мы, кем тебе будет эта сестра через несколько лет. Убери руки, Ундиса. Сам пойду. Бирк повернулся и пошел прочь. Бирк! Скорее простонала, чем крикнула ему вдогонку Рони, Но он не обернулся. Он шел, глядя себе под ноги, и вскоре скрылся за поворотом дороги. Лависа попыталась было расспросить дочку обо всем, но тщетно. Доченька моя, почему он назвал тебя сестрой? Как это все получилось? Не разговаривай со мной! Резко оборвала ее Рони. Лависа оставила ее в покое, и они молча пошли домой. Лысый пер ждал Рони в зале и встретил ее так, Словно она избежала смертельной опасности. Какое счастье, что ты жива, бедное дитя, как я за тебя тревожился! Не ответив ему ни слова, Рони направилась к своей кровати, легла и плотно задернула занавески балдахина. «В нашем замке поселилась беда». Сокрушался лысый пер и печально качал головой. А потом, понизив голос, шепнул Лависе. «Мать из моей коморки лежит на кровати, уставившись в потолок, и молчит. Вставать не желает и от еды отказывается. Что с ним делать?» «Да ничего». Проголодается как следует и придет сюда. Ответила Лависа, но по ней было видно, что и она встревожена. На четвертый день она пошла в коморку лысого пера и сказала Матису. Матис, пойдем обедать. Ну, хватит упрямиться. Все уже сидят за столом и ждут тебя. Тогда Матис встал и пошел в зал мрачный, как туча. Он так осунулся, что его едва можно было узнать. Молча опустился он на скамью и стал есть. Все его разбойники тоже молчали. Никогда еще в этом зале не было так тихо. Рони сидела на своем обычном месте, но Матис, казалось, ее не видит. Она тоже не смела поднять на него глаза, но все же украдкой бросила в его сторону взгляд, и увидела незнакомого Матиса, совсем не похожего на ее отца, каким она его знала всю жизнь. Да, облик его изменился до неузнаваемости. Он был страшен. Ей захотелось выскочить из-за стола и убежать, убежать от Матиса, от всех и всего, остаться одной. Но в нерешительстве, Она не сдвинулась с места. Она не знала, как ей быть, как справиться со всеми обрушившимися на нее бедами. — Ну что, соколы, наелись? — с насмешкой спросила Лависа у молчащих разбойников, когда кончился обед. Даже она была не в силах вынести этого затянувшегося молчания. Барбача что-то невнятное... Разбойники дружно встали, и все как один направились в конюшню к своим лошадям, которых уже четвертый день не выводили из стойла. Раз их атаман валяется в коморке у лысого пера и глядит в потолок, то и они не могут выходить на свой разбойничий промысел, что, по их мнению, было весьма досадно, ведь разбойничья пора была сейчас в самом разгаре. Матис, Вышел из зала, так и не проронив ни слова. И больше его никто в этот день не видел. И Роня тоже убежала из дому. Скорее, скорее в лес. Уже три дня жду Бирка, но он так и не появился. Я не понимаю, почему. Что с ним сделали в замке Борки? Может, заперли, чтобы отвадить его от леса, разлучить нас? Как тяжело ждать и не знать, что с ним. Долго просидела Ронни у озера, где все еще бушевала весна. Но теперь ее это уже не радовало, потому что рядом не было бирка. Раньше всегда хватало для радости одного леса. Но так было прежде, давно, когда я еще гуляла в одиночку. Сколько же с тех пор воды утекло... Теперь мне нужен только Бирк. Что же он не идет? И где он? Сегодня он опять не придет? Рони была уже не в силах больше ждать. Она встала, чтобы уйти. И тут он пришел. Но сперва она услышала его свист в ельнике и, не помня себя от радости, кинулась к нему навстречу. А вот и он. И почему-то тащит какой-то большой узел. Бирк, что это? Ронни, я перебираюсь жить в лес. Я больше не могу оставаться в замке Борки. Почему? Я не выношу попреков. С меня хватит и трех дней ругани. Да, но о молчании Матиса хуже любой ругани. Я знаю, что мне надо делать. Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Бирк не побояла. Почему бы и мне так не поступить? Я тоже уйду из нашего замка. Да, уйду. Я родился в пещере и смогу жить в пещере. А ты сможешь, Ронни? С тобой? Хоть где? А уж в медвежьей пещере и подавно. окрестные горы славились пещерами, но ни одна из них не походила на медвежью. Рони давно знал о ней от Матиса, пожалуй, с тех самых пор, как стала проводить все дни в лесу. Он когда-то сам любил там ночевать, еще мальчишкой, летом. А по зимам в пещере спят медведи, рассказывал ему лысый Перк. Потому он и назвал пещеру медвежьей. Ее и теперь так называют, хотя медведи там уже не живут. В пещеру эту, расположенную высоко в скальной стене, можно было попасть только пройдя по узенькому козырьку над пенящейся рекой. И это было очень опасно. Но перед самым входом в пещеру козырек расширялся. На этой площадке можно было сидеть и смотреть, как в сверкании и блеске встает новый день над горами и лесами. Рони уже не раз сидела там. Да, в этой пещере можно жить. Это она точно знала. Я приду туда вечером. Я тебя там застану? Конечно, Рони. Я буду тебя там ждать. тот вечер Лависа пела волчью песню, как пела ее всегда в конце дня, каким бы он ни оказался, счастливым ли или печальным. Пела для Рони. А ведь я слышу ее в последний раз. И печаль охватила ее. Да, тяжело расставаться с матерью. Еще тяжелее не быть больше дочерью матиса, поэтому ей надо уйти в лес, даже если она уже никогда не услышит волчьи песни. И уйти надо сейчас же, как только заснет Лависа. Рони ждала, лежа в постели и глядела на огонь. Лависа беспокойно металась на своей широкой кровати. Но наконец все же затихло, и по ее ровному дыханию Рони поняла, что она спит. Тогда Рони тихо подошла к кровати и долго глядела на сущую мать, освещенную неровным светом догорающего огня в очаге. Дорогая моя Лависа, кто знает? ли мы еще когда-нибудь Волосы лависы рассыпались по подушке. Рони пальцем дотронулась до светло- каштановой пряди. В самом ли деле это ее мать ведь она во сне выглядит просто девочкой и у нее совсем измученные. Ей должно быть очень одиноко лежать без Матиса в такой широкой кровати. А теперь еще и дочь покидает ее. Прости меня. Я не могу поступить иначе. Крадучись, вышла Роня из зала и взвалила на плечо свой узел, который еще днем спрятала в чулане. Он был такой тяжелый, что Рони еле его тащила. Поэтому, как только она дошла до волчьей пасти, она швырнула его на зем, и узел покатился прямо к ногам дозорных. Конечно, теперь Матису было не до того, чтобы расставлять охрану вокруг замка, но за это дело с большим усердием взялся лысый пер. Дозорный вытаращился на Рони, как на привидение. Чур меня, чур меня, заклинаю тебя всеми злобными трудами. Скажи, что ты здесь делаешь среди ночи? Я ухожу из замка и буду жить в лесу. Передай это Лависе. Так, так это, а, а чего ж ты сама-то ей не сказала? Она бы меня не отпустила. А я не хочу, чтобы меня задерживали. Ага. А что твой отец скажет? Мой отец? Разве у меня есть отец? Передайте всем привет. А лысому Перу особенный. И знаете что? Вспоминайте обо мне по вечерам, когда будете петь и плясать. Ладно? <с conference> ну, только я боюсь, что в нашем замке Уже свое отплесали. Рони с трудом подняла свой тяжелый узел и снова вскинула его на плечо. Скажите, Лависе, чтобы она особенно не убивалась. И беспокоиться обо мне тоже не надо. Если я понадоблюсь, она всегда сможет найти меня в лесу. А что нам сказать, матису? Ничего разбой молча глядели и вслед пока она не исчезла за поворотом дороги тем временем тьма сгустилась но потом зашла луна У озера Рони решила передохнуть. Она села на камень и всем своим существом ощутила великую тишину, царящую в ее лесу. И сколько не вслушивалась, она слышала только эту тишину и ничего больше. Весенней ночью лес жил своей неведомой жизнью. Был полон колдовских чар, и древних тайн, конечно, и опасности караулили Рони на каждом шагу, но она не чувствовала страха, только бы не появились злобные друды. А вообще-то мне здесь так же спокойно, как в нашем замке. Лес мой дом, он всегда был моим домом, а теперь, когда у меня нету другого, тем более. Вода в озере казалась густой и сине-черной. Только узенькая лунная дорожка перечеркивала ее гладь. Рони радовалась красоте ночи и лунному свету. Да, как же это все-таки странно, что можно одновременно быть и радостной, и печальной. Печальной из-за Матиса и Лависы тоже, а счастливой из-за волшебства красоты и тишины весенней ночи. Значит, вот здесь, в лесу, я и буду теперь всегда жить. С Бирком! И тут она вспомнила, что Бирк ждет ее в Медвежьей пещере. Так почему же она сидит и размышляет? Она встала и снова подняла свой узел. Ей предстоял долгий путь, И ни одна тропинка не вела в пещеру. И все же она знала, куда ей надо идти. Чуяла, как чуют звери, как чуют дорогу в ночи лохматые тюхи, темные тролли и серые гномы. Она шла к медвежьей пещере через весь лес и ни разу не сбилась с пути. Она увидела, как на огромном валуне в лунном свете пляшут темные тролли. Лысипер когда-то рассказывал ей, что пляшут они только при полной луне. Рони постояла и немного поглядела на них, благо они ее не заметили. До да чего же это был странный танец! Сбившись в тесный кружок, темные тролли медленно и неуклюже переминались с ноги на ногу, хором бормоча при этом. Нечто невнятное. «Это их весенний гимн», — рассказывал лысый Пер, И пытался даже показать, как они бормочут. Но то, что она сейчас услышала, звучало совсем по-другому. Наверное, как древние печальные песнопения.